Давайте обсудим еще один аспект, предложил Гуд. Профессор, скажите, пожалуйста, какое практическое применение может иметь открытый вами ген? Профессор объяснил, что говорить об этом пока рано. Ученые выделили ген, но еще не определили весь ряд заболеваний, с которым его можно ассоциировать. Однако, учитывая тот факт, что ген комфорта присущ подавляющему большинству людей, ученые полагают, что многие страдают от генетических аномалий, связанных именно с ним. Попробую привести примеры. Люди, которые страстно стремятся присоединиться к большинству, предположительно страдают генетическим нарушением. Люди, впадающие в глубокую депрессию, оставаясь в одиночестве, будучи предоставлены сами себе, вероятно тоже. Участники всевозможных маршей протеста, завсегдатый спортивных состязаний, которых влечет туда, Возможно, даже неосознанное стремление окружить себя большими массами людей также является потенциальными жертвами генетических нарушений. Еще одна группа – это люди, которые считают необходимым соглашаться с мнением большинства, вне зависимости от того, о чем идет речь. У них также имеется нарушение. А взять тех, кто боится думать самостоятельно, боится независимости от своей социальной группы. «Подводя черту, — проговорил профессор, — таких людей огромное множество. Если существует возможность опереться на чужое мнение, думать самостоятельно не желает практически никто». «Вы хотите сказать, что подобное поведение может рассматриваться как патологическое?» «Спросил кто-то». «Любое компульсивное поведение является патологическим, — ответил профессор. А позитивное поведение, марши протеста, Мы считаем, что стоим на пороге открытия целого ряда болезненных состояний, связанных с различными аспектами общения. Генетические отклонения, вызываемые геном комфорта, еще не сформулированы окончательно, но Колумбийский университет подал патентную заявку на сам ген, предполагая, что ценность гена будет повышаться по мере того, как будут идентифицироваться данные отклонения с полной определенностью. Гоуд Кашлену Мы совершили ошибку. Все эти нарушения наблюдаются в сфере общения. Это ген общения. На том и порешили. Из интернет-издания «Бизнес онлайн». Ученые открыли ген общения. Передается ли по наследству способность к общению? Ученые Marcombe Laboratories из Колумбийского университета отвечают на этот вопрос утвердительно. Они заявляют, что обнаружили ген, который регулирует эту способность и подали патентную заявку на него. Нью-Йорк Таймс. Генобщение? Когда прекратится вся эта чушь? Приехали. Исследователи из Колумбийского университета заявляют, что открыли генобщение. Что дальше? Ген застенчивости? Ген затворничества? Ген монашества? А как насчет «отвали от меня гена»? На самом деле, недобросовестные ученые попросту пользуются невежеством широкой общественности в отношении механизма действия генов. Ни один ген не контролирует те или иные поведенческие особенности. Почтеннейшей публике, к сожалению, об этом неизвестно. Она рассуждает так. Если есть гены, определяющие цвет глаз, рост и курчавость волос, почему бы не быть гену, отвечающему за общительность? Ни один из ученых не желает высказаться на этот счет внятно и отчетливо. Все они заседают в советах директоров частных компаний, и на перегонки гоняются за генами, которые смогут запатентовать ради собственной наживы? Прекратится ли это когда-нибудь? По всей видимости, нет. Из интернета здание Грист онлайн. Хотите пообщаться? Это запатентовано. Исследовательская группа Колумбийского университета подала патентную заявку на ген, который по ее утверждению контролирует степень и форму общительности. Означает ли это, что наступит день? когда любой человек, принимающий антидепрессанты или успокаивающие препараты или средства от дефицита внимания, будет вынужден платить процент с каждой купленной упаковки лекарства Колумбийскому университету. Как стало известно, фармацевтические гиганты Швейцарии уже вступили в ожесточенную схватку с целью получить лицензию на использование этого гена.